Книга вторая. «Беспокойная юность». «Здесь живет никто». На дверях у профессора Геллерова была прибита медная дощечка с надписью «Здесь живет никто». Геллеров читал студентам Киевского университета лекции по истории философии. Седой, небритый, в мешковатом люстриновом пиджаке, обсыпанном табачным пеплом, Он торопливо подымался на кафедру, сжимал ее края жилистыми руками и начинал говорить глухо, неразборчиво, будто нехотя. За окнами аудитории горели позолотой и никак не могли догореть киевские сады. Осень в Киеве всегда была затяжная. Южное лето накапливало в городских садах столько солнечного жара, зелени и запаха цветов, что ему было жаль расставаться с этим богатством и уступать место осени. Почти каждый год лето вмешивалось в распорядок дней и оттягивало свой уход. Как только Геллеров начинал говорить, мы, студенты, уже ничего не замечали вокруг. Мы следили за неясным бормотанием профессора, завороженной чудом человеческой мысли. Гилеров раскрывал ее перед нами неторопливо, почти сердясь. Великие эпохи перекликались одна с другой. Нас не оставляло ощущение что поток человеческой мысли нельзя разъять на части, что почти невозможно проследить, где кончается философия и начинается поэзия, а где поэзия переходит в обыкновенную жизнь. Иногда Геллеров вынимал из оттопыренного кармана пиджака томик стихов с оттиснутым на переплете филином птицей мудрости и отрывисто прочитывал несколько строк, скрепляя ими свои речи философа. «Если б нынче свой путь...» «Совершить наше солнце забыло Завтра целый бы мир озарила мысль безумца какого-нибудь». Изредка щетина на щеках у Геллерова топорщилась, и прищуренные глаза смеялись. Так было, когда Геллеров произнес перед нами речь о познании самого себя. После этой речи у меня появилась вера в безграничную силу человеческого сознания. Геллеров просто кричал на нас, Он приказывал нам не зарывать наших возможностей в землю. Надо чертовски трудиться над собой, извлекать из себя все, что в тебе заложено. Так опытный дирижер открывает в оркестре все звуки и заставляет самого упрямого оркестранта довести до полного выражения любой инструмент. «Человек, — говорил Геллеров, — должен осмыслить, обогатить и украсить жизнь». Идеализм Геллерова был окрашен горечью и постоянным сожалением об его постепенном закате. Среди многих выражений Геллерова мне запомнились слова о последней вечерней заре идеализма и его предсмертных мыслях. В этом старом профессоре, похожем внешне на Эмиля Заля, было много презрения к благополучному обывателю и либеральной интеллигенции того времени. Это вязалось с медной дощечкой на его дверях о ничтожестве человека. Мы понимали, конечно, что дощечку эту Геллеров повесил на зло своим благопристойным соседям. Геллеров говорил об обогащении жизни человеком. Но мы не знали, каким образом добиться этого. Вскоре я пришел к выводу, что для этого нужно с наибольшей полнотой выразить себя в своей кровной связи с народом. Но как? В чем? Самым верным путем казалось мне писательство. Так родилась мысль о нем, как об единственной моей жизненной дороге. С тех пор началась моя взрослая жизнь. Часто трудная, реже радостная, но всегда беспокойная и настолько разнообразная, что можно легко запутаться, вспоминая о ней. Моя юность началась в последних классах гимназии и окончилась вместе с Первой мировой войной. Она окончилась, может быть, раньше, чем следовало, но на долю моего поколения выпало столько войн, переворотов, испытаний, надежд, труда и радости, что всего этого хватило бы на несколько поколений наших предков. За время, равное обращению Юпитера вокруг Солнца, мы пережили так много, что от одного воспоминания об этом сжимается сердце. Наши потомки будут, конечно, завидовать нам, участником и свидетелем великих переломов в судьбе человечества. Университет был средоточием передовой мысли в городе. Поначалу я, как и большинство новичков, дичился в университете и приходил в замешательство от встреч со старыми, особенно с вечными студентами. Эти бородатые люди в потертых, расстегнутых тужурках смотрели на нас, первокурсников, как на бессмысленных щенят. Кроме того, после гимназии я долго не мог привыкнуть что слушать лекции вовсе не обязательно, и в часы университетских занятий можно безнаказанно сидеть дома над книгами или бродить по городу. Постепенно я привык к университету и полюбил его, но полюбил не лекции и профессоров, талантливых профессоров было немного, а самый характер студенческой жизни. Лекции шли своим порядком в аудиториях, а студенческая, очень бурная и шумная жизнь шла тоже своим порядком, независимо от лекций, в длинных и темных университетских коридорах. В этих коридорах весь день кипели споры, шумели сходки, собирались землячества и фракции. Коридоры тонули в табачном дыму. Впервые я узнал о резких неистовых противоречиях между большевиками и эсерами и меньшевиками, о бундовцах, дошнаках, щирых украинцах и партии Паулейцион. Но случалось, что представители всех этих партий объединялись против одного общего врага студентов-белоподкладочников, членов Черносотенного академического союза. Схватки с белоподкладочниками сплошь и рядом доходили до рукопашной, особенно когда в дело вмешивалось кавказское землячество. В кипении этих страстей уже чувствовалось приближение каких-то новых времен, и странным казалось, что тут же в нескольких шагах за дверями аудиторий почтенные седовласы и профессора читают в скучноватой тишине лекции о торговых обычаях в ганзейских городах или сравнительном языкознании. В те годы перед Первой мировой войной многие предчувствовали приближение грозы, но не могли предвидеть, с какой силой она обрушится на землю. Как перед грозой, было душно в России и в мире, но гром еще не докатывался, и это успокаивало недальновидных людей. Тревожные гудки в утреннем мгле на окраинах Киева, когда стовали заводы, Аресты и ссылки, сотни прокламаций — все это были зорницы далекой грозы. Только чуткий слух мог уловить за ними ворчание грома, и потому первый его оглушительный удар летом 1914 года, когда началась мировая война, ошеломил всех. Мы, гимназисты, когда вышли из гимназии, тотчас растеряли друг друга, хотя и поклялись никогда не делать этого. Накатилась война, потом пришла революция, И с тех пор я больше не встречал почти никого из своих однокашников. Где-то пропал весельчак Станишевский, доморощенный философ Фицовский, сдержанный Шмуклер, медлительный Матусевич и быстрый, как птица, Булгаков. Я жил в Киеве один. Мама с сестрой Гали и братом Димой студентом технологического института были в Москве. А старший брат Боря, хотя и жил в Киеве, но мы с ним почти не встречались. Боря женился на низкорослой пухлой женщине. Она носила фиолетовые японские кимоно с вышитыми журавлями. Все дни Боря просиживал над чертежами бетонных мостов. В его темной комнате, оклеенной обоями, под дубовое дерево пахло фиксатуаром. Ноги прилипали к крашеным полам. Фотографии всемирной красавицы Лины, кавальери были приколоты заржавленными кнопками к стене. Боря не одобрял моего увлечения философией и литературой, Надо пробивать дорогу в жизни, — говорил он. Ты фантазер, такой же, как папа. Развлекать людей — это не дело. Он считал, что литература существует для развлечения людей. Я не хотел с ним спорить. Свою привязанность к литературе я оберегал от недоброго глаза. Поэтому я перестал ходить к Боре. Я жил у бабушки на зеленой окраине Киева, Лукьяновке, во флигеле в глубине сада. Моя комната была заставлена вазонами с фуксией. Я занимался только тем, что читал до изнеможения. Чтобы отдышаться, я выходил по вечерам в сад. Там стоял резкий осенний воздух и горело над облетелыми ветками звездное небо. Бабушка сначала сердилась и зазывала меня домой, но потом привыкла и оставила меня в покое. Она только говорила, что я провожу время без всякого сенсу, иначе говоря, без смысла, и все это окончится скоротечной чехоткой. Но что могла поделать бабушка с моими новыми друзьями? Что бабушка могла возразить Пушкину или Гейне, Фету или Леконту де Лилю, Диккенсу или Лермонтову? В конце концов бабушка махнула на меня рукой. Она зажигала у себя в комнате лампу с розовым стеклянным абажуром в виде большого тюльпана и погружалась в чтение бесконечных польских романов Крашевского. А я вспоминал стихи о том, что в небе, как зов задушевный, Мерцают звезды золотые ресницы. Земля казалась мне хранилищем многих драгоценностей, таких как эти золотые ресницы звезд. Я верил, что жизнь готовит мне много очарований, встреч, любви и печали, радости и потрясений, и в этом предчувствии было великое счастье моей юности. Сбылось ли это, покажет будущее». А сейчас, как говорили в старинных театрах актеры, выходя к зрителям перед спектаклем, мы представим вам разные житейские случаи и постараемся заставить вас поразмышлять над ними, поплакать и посмеяться.